Глава одиннадцатая. Авров. Отходя, сделал ловушку на тропе из небольшого свитка размером с карандаш, который привязал к деревцу у тропы, пропустив веревку так, чтобы при попытке наступить или убрать большую ветку, она разрушила печать-активатор. Не успел пройти и метров, как она сработала, запустив молнию по тропе, а это означало, что уйти нам не дадут. Сразу стал искать, где можно устроить засаду с максимальной эффективностью. И такое место нашлось очень быстро, тем более уже начало понемногу светать. Нет, ночь еще была темна, но мое ночное зрение уже заметило просветление на востоке, да и четкость контуров стала лучше. Прежде чем спрятаться, перегородил тропу, подрубив два деревца так, чтобы они надежно заблокировали ее, уронив их точно между двумя близко растущими деревьями. Мне нужно, чтобы на тропе скопилось как можно больше гоблинов или оргов, дабы использовать свиток максимально эффективно. Не прошло и трех минут, как я закончил с организацией засады, и вот в мою преграду упирается первый гоблин. Он сразу пытается пролезть под стволом дерева и тут же получает отравленную иглу в шею, после чего замирает, пару раз дернувшись. Еще полминуты, и к преграде подбегают сразу три гоблина, которые останавливаются в трех метрах от мертвого соплеменника, не зная, что предпринять. С их стороны может выглядеть, как будто на гоблина упало дерево и убило его. Но вот один из них подходит и наклоняется над моей жертвой, за что сразу получает еще одну стрелу. Звука выстрела они не слышат. Ведь у самого еще стоит шум в ушах от двух сильнейших взрывов, устроенных в крепости. Поэтому два остальных гоблина крутят головой из стороны в сторону, не зная, как на это реагировать, а я стреляю в следующую жертву, мгновенно убивая ее. Последний гоблин, не выдержав, с криками убегает обратно, скрываясь на тропе. А я снаряжаю духовую трубку следующей иглой. Вот только появившийся через пару минут отряд во главе с десятком оргов одной духовой трубкой не порешить. Достаю наконечник от тяжелой арбалетной стрелы и быстро креплю его к ножу. Времени на подготовку нет, и свиткам здесь не обойтись, поэтому придется пожертвовать ножом. Будь время, срубил бы копье или на худой конец привязал бы к камню, но, как уже сказал, времени нет даже нормально примотать нож. В последний момент понимаю, что с такого расстояния кидать бомбу небезопасно, Но отступать уже поздно, поэтому ложусь на землю и кидаю нож, активировав наконечник. Смотреть, что произойдет, не стал, а вжался в землю, стараясь слиться с ней. Мой бросок заметили, только вот сделать ничего не успевают. Опять мощный взрыв и шум в ушах. Но не обращаю на это внимания, вскакиваю и бегу по тропе дальше, пока дым и пыль не рассеялись. Звон в ушах стоит неимоверный. Да еще я весь в ошметках мяса и грязи, что чуть не вызывает рвотный позыв. Но отвлекаться нельзя. Сойти с тропы очень просто, а потом нарваться на кристалл, чем все тогда закончится, представить нетрудно. Успеваю отбежать на пять сотен метров и устраиваю вторую ловушку, аналогичную первой. Выживших среди преследователей точно нет, а значит, должно сработать еще раз. Успеваю даже заготовить дротик и привязать к нему наконечник от еще одного арбалетного болта, к сожалению, он последний. Осталось пара свитков и два атакующих амулета, после чего придется сражаться мечом. Еще, конечно, есть тысячи мелких кристаллов, но использовать их не хочу. Это мой шанс нанять свою армию, которая точно пригодится в преддверии нападения монголов. Уверен, просто так они не отстанут. От строительства крепости отказаться нельзя. Так и дворянство могут лишить. Тем более я не князь Потемкин, которым нарушение имперского контракта практически ничем, кроме финансовых потерь, не грозит. Еще минут двадцать ничего не происходит, и вот очередной гоблин, выступающий разведчиком, появляется на тропе, осторожно идя вперед и прощупывая землю копьем. «Они что, решили, что я установил мину нажимного действия? Или он просто ищет ловушки?» «Возможно, такие есть у монголов, раз они послали смертника прощупывать дорогу. Возможно, мне стоит озаботиться этим вопросом и подготовить несколько штук подобных мин. Уверен, они бы точно сейчас пригодились». Вот гоблин доходит до преграды, осматривает ее и нагибается, чтобы пролезть под ней. Опять использую отравленную иглу из духового оружия гоблинов, чтобы убить противника. Проходит пять минут, прежде чем появляются еще два гоблина, прощупывающие дорогу впереди себя. Увидев своего мертвого соплеменника, они с криком убегают по тропе. Я спокойно отползаю подальше, чтобы в случае необходимости кинуть копье со взрывным наконечником и не навредить себе. Каждая минута задержки преследователей дает шанс пленникам спастись. Минут пять тишины и очередной отряд из пятерки оргов, прикрытых щитами, и полусотни гоблинов, которые идут впереди оргов, переругиваясь с ними и прикрываясь тонкими кожаными щитами. Как только они доходят до преграды, бросаю копье, активировав артефактный наконечник, и падаю на землю под прикрытие дерева. Опять мощный взрыв, клубы пыли и дыма, звон в ушах. Вскакиваю и бегу по тропе, стараясь отойти как можно дальше. Надеюсь, что преследователи отстанут, ведь сегодня они понесли огромные потери, да и крепость частично разрушена. Пробежав 20 минут, делаю привал, заодно устраиваю очередную засаду. В этот раз подстрелю пару гоблинов и отойду дальше. Посмотрим, что предпримут преследователи. К моему удивлению, преследователей нет. Хотя уже задался рассвет, небо на востоке посветлело и видимость стала отличная. «Возможно, противник решил не преследовать нас, так как потери очень большие, но нельзя исключать и тот факт, что они могут обойти нас стороной и устроить засаду уже на меня. Именно поэтому надолго задерживаться мне не стоит. Принимаю решение отойти дальше, устроить еще одну засаду, но и там, прождав 20 минут, никого не дожидаюсь. Поэтому решаю нагнать ушедший отряд пленников». Пока иду, становится светло и всходит солнце. По пути попалось два трупа, оба загрызены медведем, туша которого валяется рядом. Даже удивительно, что это пока первые жертвы путешествия по дикой зоне второго уровня. Понятно, что местные все зачистили в десятках метрах от дороги и в обе стороны, но при прохождении такого отряда без жертв не обойтись. Мне и до этого попадались туши убитых животных, но там видно, что справились без серьезных потерь. Ввиду возможной засады, двигался медленно, проверяя дорогу впереди себя. И когда я уже подходил к границе второй и первой зоны, немного расслабившись, дорогу мне неожиданно заступили три орга. Конечно, ускоряю метаболизм до максимума, замедляя окружающее время, и срываюсь с места навстречу противникам. Только вот помимо оргов, в засаде были и обычные гоблины, которые метнули в меня сети из укрытий. Будь со мной питомец, подобного можно было бы избежать на питомец сейчас с принцессой. Надеюсь, он сможет вывести ее в безопасное место. От трех сетей уворачиваюсь, одну приходится разрубить, так как гоблины очень умело перекрыли все сектора. Тут же уворачиваюсь от большой секиры, самого здорового орка, вышедшего немного вперед. Мечом блокирую и отвожу секиру второго, а третьего бью ногой в пах. Такой прием очень эффективен против этих громил и проверен уже на деле. Только вот прорваться дальше не получается. Дорогу заступает полсотни гоблинов, и не будь у меня за спиной трех громил, смог бы разобраться с ними самостоятельно. Но и это еще не все. За спинами мелких противников появляется шаман-гоблинов, который тут же активирует свой посох, и в мою сторону срываются духи. «Будь со мной питомец, это не было бы для меня проблемой», но всё купе ставило меня в невыгодное положение. Как я и ожидал, противник оказался очень умён и решил перехватить меня у выхода со второй зоны в первую. Поэтому мне приходится импровизировать. Отскакиваю в сторону и левой рукой вытаскиваю свиток, сразу активировав его. На нас тут же выливаются потоки воды в виде мощнейшего ливня. Радиус действия порядка 30 метров как раз закрывает всю площадь с находящимися противниками. Одновременно с этим бросаюсь на землю и пролетаю десяток метров между оргами, которые развернулись в мою сторону. Так как видимость резко упала, Они не сумели сориентироваться, да и ускорение у меня примерно в два раза быстрее, чем у всех. Поэтому успеваю подрубить сухожилия правой ноги самого здорового орга, заставив его зарычать и завалиться на землю. Ливень сбил наскок противника, напугав и озадачив его. Но он уже начал приходить в себя, поэтому достаю второй свиток и готовлюсь к рискованному трюку. Под ногами у нас сплошная лужа в несколько сантиметров толщиной, и она быстро уходит в землю, но много времени мне не нужно. Вскакиваю на ноги, и как только ливень прекращается, напитываю ноги живы и, активировав свиток с молнией, подпрыгиваю как можно выше. Вода — отличный проводник электричества. А еще, если их совместить, то эффективность поражения электрическим током вырастает на порядок, как и радиус поражения. Время привычно замедлилось, и я наблюдал, как молния перескакивает с одного органа другого, после чего соскакивает в воду и поражает сразу несколько десятков гоблинов. В то же время я в страхе ожидаю, что будет со мной, как только я упаду в лужу, которая у меня под ногами. Буквально за 10 сантиметров до касания молния затухает, но даже так, коснувшись воды, меня пробивает остаточным электрическим разрядом. Драгоценные секунды уходят на то, чтобы прийти в себя после разряда, и здесь на меня нападают духи, выпущенные шаманом. А сам шаман, судя по его виду, даже не пострадал от разряда молнии. Сильнейшая боль скручивает меня, когда три духа начинают вгрызаться в мое тело. Попытка применить магию ни к чему не приводит. Даже живо не может снизить боль или отпугнуть духов. Хорошо, что вовремя вспоминаю, как борются с такими противниками в других мирах и, напрягшись, выпускаю свою ауру. Меня накрывает невидимый купол. Который сразу отстраняет от меня духов, боль снижается, но они все равно не оставляют попыток выпить мою душу и энергетическую структуру тела. В очередной раз понимаю, как важен для меня питомец и насколько сильно он мне помогал до этого. Мне остается только достать последний свиток и, направив его в сторону шамана, активировать. Сотни ледяных игл возникают над головой и устремляются в его сторону по пути, нашпиговывая выживших гоблинов, собравшихся возле своего шамана, ища укрытия от моих атак. На месте не стою, а, превозмогая боль от рвущих мою духовную оболочку духов, срываю с места навстречу шаману. Мою атаку он сможет отбить, поэтому придется добивать его вручную, если у меня хватит сил справиться с ним. Мои движения замедляются, магия уходит из источников, а ускорение времени перестает работать. Однако останавливаться уже поздно. Я либо убью шамана, либо его духи убьют меня, а выжившие гоблины докончат это. Уже теряя сознание, метаю в шамана в начале ножи, которые он с успехом блокирует своей магией, а потом и топор, висевший на поясе. В этот момент сознание покидает меня, и я проваливаюсь в черную бездну. Дикая зона, крепость Василиса. Еще только забрезжил рассвет, как большой отряд пограничников в сопровождении практически всех наемников и гвардейцев покидает крепость. Хмурый смог договориться и раздать участки для поисков принцессы. Нам достался сектор прямо напротив крепости, а они будут искать вдоль строящейся дороги. Ночью поспать не удалось. Все думала о Дмитрии и том, что с ним случилось. Воображение рисовало разные страшные сюжеты, и хотелось броситься искать его ночью, поднять всех его людей и отправить в дикую зону. Но я прекрасно понимала, что делать этого не стоит. Нужно просто дождаться рассвета, Да и без поддержки пограничников и имперских войск очень опасно бродить по дикой зоне сейчас, когда погибло столько людей. Еще до рассвета разбудило всех и заставило собраться, заодно и пограничников разбудили раньше, хотя неудовольствия по этому поводу они не высказали. Они прекрасно понимали, что будет, если принцессу не найдем. На машинах доехали до кольцевой дороги, идущей по границе нулевой и первой зон. Там сразу направились строго на восток, в надежде найти следы сражения или что-то, что может пролить свет на произошедшее. Сказать, что мы шли быстро, это ничего не сказать. Двигались бегом, первые гвардейцы менялись каждые 10 минут. И шли они широким веером, чтобы быстрее выбрать безопасный путь среди раскиданных камней силы. Гонка вымотала всех, но когда солнце полностью взошло, мы уже подходили к границе Дикой Зоны, а здесь разведчики доложили, что нам навстречу движется колонна людей. Какое же было удивление, когда я увидела принцессу, уставшую, в разорванной одежде, всю грязную, идущую впереди под охраной пятерых мужиков, вооруженных копьями и мечами. А затем мне на руки прыгнул большой пушистый комок и жалостливо начал пищать. То, что это бабайка, я поняла не сразу. Питомца Дмитрия было не узнать, он похудел, на его теле была страшная рана, а сам он с трудом прыгал. Когда смотрела его внутренний энергокаркас, то ужаснулась, насколько там все было плохо. Не задумываясь, потратила пятую часть своего резерва, вливая целительную магию в его тело, что сразу положительно сказалось на его самочувствии. Он, затрясся весь, и начал что-то рассказывать мне, махая лапками и кривя рожицы. К сожалению, понять его было трудно. У таких питомцев прочная связь только с одним человеком. Но некоторые образы он смог мне показать, и они мне очень не понравились. Поняв, что Дмитрию угрожают серьезные проблемы, направилась к принцессе. «Ваше высочество, где Дмитрий?» — спросила я строго, когда наш отряд встретился с беженцами. По-другому назвать их было нельзя. «Василиса? Целитель Аврова?» — спросила устала девушка. «Да, где Дмитрий?» — повторила я свой вопрос. «Там много людей, которым требуется помощь», — сказала Александра, показав на изнеможденных людей, которые падали, где остановились, настолько они были уставшие. «Где Дмитрий? Почему его питомец у вас?» — строго спросила я, игнорируя другую тему разговора. «Дмитрий остался прикрывать наш отход. Он скоро должен догнать нас. А сейчас я прошу заняться оказанием помощи пленным, которых мы освободили», произнесла принцесса, строго посмотрев на меня. Ничего отвечать не стала, а, развернувшись, нашла Хмурого, который командовал помощью людям, направилась к нему. «Василиса?» — спросил гвардеец, когда я подошла. Дмитрий остался прикрывать их отход. «Нужно срочно собрать всех и направиться за ним». «А как же принцесса и спасенные люди?» — спросил гвардеец. «Пускайте сигнальные дымы. Оставьте треть людей, остальные выдвигаются со мной по тропе, к которой шли эти люди. Если он недалеко, то мы быстро вернемся. А если возникнут проблемы, то мы задержим врага до подхода имперских войск». «Разумно. Пять минут и выдвигаемся», — сказал Хмурый и бегом направился раздавать указания. «Василиса, ваш долг, как целителя, оказать помощь пострадавшим», — повысив голос, сказала принцесса, обращая внимание всех на нас. «Мой долг в первую очередь озаботиться здоровьем моего господина и жениха, а уже потом лечить представителей других родов и имперских подданных. Вы бросили его там одного и даже не думаете помогать. Это ваша благодарность за то» что он бросился спасать вас, подвергая себя опасности?» — возмутилась я, поняв, что ее совершенно не беспокоит, что случилось с Дмитрием. «Это его долг как аристократа. Да и что может с ним случиться?» — возмутилась Александра, уперев руки в бока. «Значит, слухи про вас не врут. Для вас люди — это пешки на шахматной доске. Лечением займусь, как только найдем Дмитрия, не раньше». Сказала я и, развернувшись, направилась в сторону гвардейцев, которые собирались для продолжения похода. «Я приказываю вам заняться лечением людей. Пусть десяток гвардейцев отправятся навстречу Аврову и убедятся, что ему ничего не угрожает», — приказала принцесса. «Я не ваша личная подданная и сама решу, что мне делать и что будут делать гвардейцы Дмитрия Потаповича», — ответила я, не поворачиваясь, но так, чтобы она меня услышала. Принцесса ничего отвечать на это не стала, поняв, что я не отступлюсь. Поэтому нам осталось пройти вдоль длинной колонны людей, внимательно смотря под ноги, чтобы случайно не наступить на камни силы. Чем дальше мы отходили от спасенных пленников, тем больше в груди разрасталось беспокойство. И не только у меня, но и у бабайки, который стал нервно прыгать по веткам, торопя нас. В какой-то момент я не выдержала и дала команду питомцу Дмитрию бежать вперед, не дожидаясь нас. Тропа была хорошо натоптана, и опасность нарваться на неприятности у нас была минимальной. Еще минут через сорок вдалеке раздался гром, и мы все сорвались на бег. Причем я бежала наравне с гвардейцами, вливая живо в мышцы и насыщая кровь кислородом. Еще через 15 минут мы выбежали на выжженную поляну, где лежало множество трупов гоблинов и орков. Бабайка сидел на теле старого шамана и рвал его тело, что-то пища и вымещая свою злобу. Сама не заметила, как оказалась рядом с телом Дмитрия, запуская диагностику и пытаясь понять, что с ним случилось. Всё тело было лишено каких-либо сил, жизнь теплилась где-то глубоко внутри груди в одном из нескольких магических ядер. И даже вливание живы не дало должного результата. Осмотревшись еще раз, взглянула на мертвого шамана и бросилась к нему, нацелившись на сломанный посох. Подхватив его в руку, запустила сканирование и поняла причину повреждения тела Дмитрия. Сразу бросаюсь назад и запускаю сканирование духовной оболочки, а вот ее практически нет. Она разорвана в клочья. Даже удивительно, что он еще жив так как одной ногой он уже в могиле. И как гарантированно вернуть его к жизни, я не знаю. Есть один ритуал. Слияние душ, но он опасен и вызовет синхронизацию, а по сути связывает две души покрепче уз брака. Время играет против Дмитрия. И раз ничего не придумать, закрываю глаза и начинаю вливать свою духовную составляющую и частичку астрального тела внутрь Дмитрия. Процесс очень болезненный, и не только для меня, но и для второго участника процесса. Сама процедура не быстрая, должна занять несколько часов, поэтому настраиваюсь на длительное лечение. Как внезапно внутренние миры и астральное тело Дмитрия вспыхивают ярчайшей вспышкой, обжигая и ослепляя меня. Мгновенно тело пациента наполняется духовной энергией, астральное тело начинает восстанавливаться, а затем меня вышвыривает мощным потоком духовной энергии невероятной мощи из его тела. Меня в буквальном смысле отбрасывает в сторону, да так, что я падаю на спину и какое-то время не могу пошевелиться. С трудом поднявшись, возвращаюсь к Дмитрию и, наложив руку ему на грудь, запускаю сканирование. Тело хоть и сильно истощено, но уже начинает возвращаться к жизни, сердце начинает работать все четче. жизненные силы возвращаются. Вот только если процесс будет идти такими темпами, то на восстановление потребуется несколько дней. Открыв глаза, смотрелась и увидела, что сотня гвардейцев и наемников с надеждой смотрят на меня. Жить будет, но восстанавливаться будет очень долго, нужно унести его как можно быстрее в крепость. — сказала я, вставая, а затем, осмотревшись, добавила. — Соберите все самые ценные трофеи. Дмитрию не понравится, что мы оставили их на поле битвы, которую он, несомненно, выиграл. Все сразу засуетились. Кто-то стал делать носилки, а кто-то разбирать завал тел. Ну, а я подошла к бабайке и осторожно взяла его на руки. Тот сразу успокоился, жалобно пожаловался, что оставил хозяина одного, а потом забился мне под мышку спрятавшись так, что даже не почувствовала, где он сейчас. Что же, все цели похода достигнуты, пора возвращаться в крепость, и надо уже поговорить с Дмитрием, что он постоянно бросается в гущу событий, забывая, что у него полно подчиненных, которые должны быть на острие удара вместо него. Да и вообще, он единственный в роду, и пока не будет наследников, нечего поступать так необдуманно. Подумаешь? Принцесса пропала. У нее целая империя есть. Вот пусть ее поданные ее и ищут. А Дмитрий пусть занимается развитием своего таланта. Сейчас в нем просыпаются мощные источники маны. И если все пройдет хорошо, то он станет очень сильным магом. А я за этим прослежу.